Сперва ничего не происходило. Все в зале замерли. Только воздух из невидимой вентиляции вылетал с шипением. В следующий миг ребята рванули с мест, будто по неслышной команде. Ученики бежали к Назару. Тот сжимал мяч двумя руками и скалил зубы в улыбке. Недобрая то была улыбка. Вызывающая, издевательская. Директор был уверен, его не достанут. А вот ребята точно решили сперва попробовать. Тим рванул к Лизе. Та растеряна моргала и единственная никуда не бежала. «В сторону!» — проорал Тим. Схватил Лизу за руку и потянул к стене. Сообразив наконец, что происходит, она сопротивлялась. «Пусти! Да пусти же ты!» «Ты в своем уме!» Тебя там разом сметут. Ну и пусть. Я должна попробовать. Мне нужно стараться, тренироваться. И я стану сильнее. На меня надеются. Кто? Кто надеется? Да ты посмотри на них. Назар ловко уворачивался от учеников. Он бежал зигзагами, постоянно меняя направление. Догнать его не получалось ни у кого. Подростки сталкивались, падали, ругались. Первым силу применить решился Юра. Самый медлительный, хоть и могучий. Выбросив руку вперед, он наморщил лоб. В следующий момент Назар дернулся. Бежать дальше он мог, а вот сдвинуть мяч уже нет. Оранжевый кругляш будто приклеился к воздуху. Точнее, его держал Юра. Своей силой он ухватил мяч и не отпускал. Назар держал мяч собственными руками и довольно улыбался. Юра свел брови почти в единое целое. Мяч поплыл по воздуху, утягивая за собой руки Назара. Тот подмигнул Юре и резко дернулся в сторону. Хватку он не разжал, только поднырнул под мяч. В это время из-за спины Назара вылетел огненный шар. Небольшой, но плюющийся зло огненными каплями. «Какого?» Юра сумел таки уклониться. Огонь пролетел мимо, плюхнулся об стену, растекаясь оранжевой лужицей. Язычки пытались лизать старую штукатурку, но та оказалась негорючей. Тогда пламя разочарованно зашипело, затухая. Алекс уже водил раскрытыми ладонями по кругу. Очерчивая новый огненный шар. Назар сидел на приседках, но мяч так и не выпустил, только шире стал улыбаться, едва не хохотал от удовольствия. Неужели все? Он решился встать в полный рост, когда Алекс со злости уронил свое оружие. Огонь шлепнулся на паркет и с хрустом принялся лакомиться им. Юра потянул сильнее. Ботинки Назара заскребли по паркету. «Сильная у него хватка», — прокомментировал Тим, но тут же затих от удивления. Черная тень скользила по воздуху, тихо и плавно. «Ворон», — одними губами сказал Тим. Назар не мог его видеть, да и услышать тоже, но в последний момент обижал мяч по кругу, не выпуская его но обнимая лишь кончиками пальцев. Карр, Разочарованный вопль, полный злобы, прокатился по залу. Ворон наклонил голову, продолжая взглядом следить за Назаром. А вот Юра птицу заметил слишком поздно, и ворон, сверливший взглядом Назара, влетел тому прямо в грудь. Птица забилась, злобно крича. «Прекрати! Карина, убери свою чучело, иначе я ему шею сверну!» Юра молотил руками по воздуху, пытаясь отогнать ворона. Тот бил крыльями, ошалело соображая, в какой стороне свобода. Во все стороны летели смоляные перья. Некоторые попадали Юрке в лицо, еще больше злили его, заставляли чихать. «В дикой своре больше согласия», — прокомментировал Тим действия учеников. Мяч больше не удерживала невидимая сила, и Назар вольготно запихнул его себе под мышку. Он даже сумел поаплодировать представлению. Обернулся он только тогда, когда у правого ботинка приземлился светящийся шарик. Он был меньше детского снежка, но злой и яркий. Алекс решил делать свои творения меньшими, но в большем количестве. Назар азартно вскрикнул и бросился бежать. Как заяц он петлял, закладывал виражи. Алекс заготовил кучку из огненных снежков. Теперь хватал по одному и запускал в уважаемого директора. Вот только пока ни один снежок еще не достиг цели. Заметив, что хаотичный огонь по нему прекратился, Назар остановился, мельком оглянувшись, Директор расплылся в довольной улыбке. Неужели все? И Назар бросил вопросительный взгляд волчонку. В самом начале соревнования тот предпочел отбежать в дальний угол. Паренек был совсем мелкий, и наверняка на пару-тройку лет младше остальных. У него чувство самосохранения оказалось сильнее, чем алчность. Отцелютовав Назару бутылкой с водой, Волчонок сделал глоток. Директор как раз стоял около гимнастической скамьи и раздумывал, не присесть ли отдохнуть. Как из-за тренажера вынурнула крепенькая девчонка. Тим не знал, как ее зовут, только видел на уроке у господина Жарова. Девчонка пихнула мяч, и тот, выскочив из-под руки директора, весело поскакал по паркету. Девчонка бросилась следом. Вот только Алекс к тому моменту успел соорудить огонек, совсем маленький, чахлый. Он дрожал и грозился потухнуть в любой момент. Размахнувшись, Алекс швырнул огонек под ноги девчонки. Та ругнулась, нырнула рыбкой в сторону, перекувыркнулась и зашипела от досады, усаживаясь на пятую точку. Подняться на ноги она уже не успевала. Назар обогнул девчонку. Даже взлохоматил ей рыжие волосы по пути. В следующий миг мяч был у него. «Зря ты меня не пустил», — зло высказала Лиза. «Думаешь, сумела бы выиграть?» — спросил Тим без злобы и ехидства. Вопрос был риторическим. Но Лиза вспылила, придвинулась к самому уху Тима и прошептала с присвистом. «Чего ты ко мне привязался, а?» Это мое дело, когда рисковать здоровьем. Я и была слабым звеном в нашей команде. А теперь, благодаря тебе, мне никогда не избавиться от статуса неудачницы. «Какой еще команды?» — спросил Тим. Тем временем Назара окружали его же ученики. Он ухмылялся и, казалось, на этот раз убегать не собирался. Алекс скосился на Юрку и рыжую девчонку. Юра просто топал вперед, расставив руки в стороны. Волчонок бочком продвигался ближе к толпе. Вдруг мяч снова упустят, а он подхватит. Везение тоже суперсила. «Хорошо», — холодно сказал Тим. «Я оставлю тебя в покое, если выполнишь одну мою просьбу. Прямо сейчас и очень быстро». «Да». Лиза растерянно хлопнула светлыми ресницами. Возьми воду из бутылки волчонка. Кого? Тим кивнул на тощего пацаненка. Сделай из нее три лосо. Тонкого будет достаточно. Накинь петлю на каждого из них. Назара только не трожь. И хвосты приведи все ко мне. Лиза таращилась на Тима, то открывая, то закрывая рот, но никак не могла решить. Что же спросить? И неудачник больше не будет тебя преследовать. Лиза поджала губы и отвернулась. Одного взгляда ей было достаточно, чтобы выполнить все инструкции. Быстро, четко. Лиза много тренировалась у старого фонтана. Только мокрые хвостики водяных жгутов легли ему под ноги. Он наступил на них и щелкнул пальцами. Вся копившаяся ярость взметнулась в нем азартным вихрем. «Играть? Это можно! Это весело!» Голубая молния от Тима за долю секунды достигла остальных. Алекс, Юрка, волчонок и даже рыжая девчонка в мгновение оказались запертыми в кольцах голубых сполохов. По водяному лассо Лизы пробегали мощнейшие разряды, Они гудели и щелкали, предупреждая пленников, что не стоит дергаться. Молчание, которое повисло в тренировочном зале, для каждого было своим. Юрка с недоумением глядел на голубые молнии у своих ног. Алекс скрипел зубами от ярости. Карина в испуге прижала к груди ворона, чтобы тому не подпалило перья. Ржеволосая девчонка. С одобрением косилась на Тима, но вслух хвалить его не спешила. Волчонок просто сожалел, что полез в гущу событий. В глазах Назара сверкал азарт. Он, словно мальчишка, увидевший новую игрушку, желал заполучить ее поскорее. А вот Тим молчал, пытаясь сообразить, сумеет ли так же лихо отозвать молнии. Вызвать их, вдохновляясь злобой, Оказалось очень просто. Но что дальше? Выскочка, процедил Алекс. Это нечестно, поддержал Волчонок. Мы были заняты и не ожидали нападения от него. Мы проиграли, стоит признать это, бесцветным голосом объявила Карина. Юрка растерянно переводил взгляд с Алекса на Тима. «Надеюсь, никто не станет оспаривать мою победу». Слова давались Тиму с трудом. Нужно было сдерживать молнии, и он до конца не понимал, как это делать. К счастью, спорить с ним не стали. «Тогда можете отдать ноутбук Лизе. Она помогла мне. Мы работали в команде, и я отказываюсь от своей доли в ее пользу». Тим убрал ногу с мокрой лужицы на полу. Он надеялся, что все получится. Источником электричества был он сам. Молнии разбегались по мокрому следу от его ног. И стоило отступить, петли вновь стали просто водяными. Тим чувствовал, что по телу раздраженно пробегали разряды. Чужая сила злилась. Ей не дали наиграться вдоволь. Но какими бы злыми ни были его новые одноклассники, Тим не собирался поджаривать их. Пытаясь мысленно выкрикивать приказы об усмирении, Тим побрел к выходу. Ему нужно было успокоиться, а для этого побыть одному. Тим сидел в комнате, не зная, что теперь будет. Минута убегала за минутой. Голова отяжелела от сомнений. На директора он не натравил свои молнии. Но зато на учеников... Да, это вполне можно было расценить как нарушение дисциплины. Хотя Назар и сказал перед началом тренировки, что можно использовать что угодно, Тим сомневался, что его простят. «Наверное, нужно пойти к директору, извиниться», — размышлял Тим. Быть отчисленным так скоро не входило в планы Тима. «Пусть придумает наказание. Буду делать все, Отработаю. Только бы не выгнали». Тим уже собирался отправиться с покаянием к Назару, как в дверь постучались. «Да». Голос прозвучал хрипловато и неуверенно. «Можно? Привет». В комнату зашла рыжеволосая девчонка из зала, прикрыла за собой дверь. Тим внутренне напрягся, но виду старался не подавать. Назар прислал, буркнул он. Девчонка кивнула. Я, Диана, пойдем покажу склад. Тим удивился: Зачем? Подберешь себе одежду, что-то не горючее, и чтоб электричество не пропускало. Или, наоборот, нужен хороший проводник. Ну, там сам разберешься. Главное чтобы тебе было удобно сражаться, использовать силу. Но я не собираюсь сражаться. Тим никак не мог понять, что же происходит. Диана хмыкнула. Никогда не знаешь, чем может закончиться патрулирование. Тим готов был выстрелить новым вопросом. Но Диана поняла, что это может продолжаться бесконечно. Пойдем, покажу, где здесь кухня. Перекусить-то ты не откажешься, а по дороге все объясню. Кухня оказалась на первом этаже. Она соседствовала с уютной гостиной, в которую Тим ворвался однажды ночью. Оборудованная по последнему слову техники кухня позволяла готовить и разогревать, хранить продукты или просто устраивать посиделки за заказанной пиццей. Просторная комната была уставлена печками, шкафчиками, пара огромных холодильников, матово отражали свет потолочных светильников в самом углу. Посередине комнаты громоздился массивный стол. Казалось, он был из сплошного куска камня. столешницу так точно, натертую до блеска поверхность украшали трещины мраморного узора. Даже ваза с фруктами. Выглядела крохотной посреди такого гиганта. «В холодильнике полно всего. Выбирай, что тебе по вкусу». Тим нахухлился и забрался на высокий табурет около стола. «Ты обещала объяснить», — буркнул Тим. Диана пожала плечами. «Мы, Юра, Алекс, Карина и я патрулируем город». Выходим около полуночи и несколько часов прочесываем полис. Что? ошалела, вырвалась у Тима. Спальные районы, подворотни всякие, ну и в центре бываем. Только стараемся не высовываться, не показываться на глаза людям лишний раз. Иногда еще Лизу берем с собой. Она в целом бесполезна, но ей кажется, что она может однажды помочь. А вот. Марк старается не выходить из учебного комплекса. Он младше, да и способности его слабые. Я не об этом. Последние несколько недель я только и делал, что бродил по городу. Почти каждую ночь. Забирался на крыши, в подворотне. Получается, мы делали одно и то же, но ни разу не столкнулись. «Это ты так думаешь?» – ухмыльнулась Диана. Наши едва ли не ставки делали на унылого парнишку, который бродит по крышам. Свалится, не свалится. Псих или просто лунатик. Ну, спасибо. Пробормотал -пр Тим, стрельнув глазами в сторону вазы с фруктами. Диана сделала вид, что не заметила, но вазу подвинула ближе к Тиму. Тот тоже, делая вид, что так само собой получилось, схватил зеленое яблоко и вгрызся в его глянцевый бок. Откуда у тебя способности? Диана вдруг вперила взгляд в смутившегося Тима. Тот с трудом проглотил откушенный кусок и откашлился. А разве это не Вселенная так уравновешивает наши шансы против чудовищ? Говоря это, Тим понимал, как глупо звучит объяснение. Да и Лиза вполне могла разыграть его. Но к счастью, Диана кивнула и разочарованно вздохнула. «Да, так говорят ученые, Но это все теория. Наверняка ведь никто ничего не знает. Вдруг есть способ получить их намеренно. Представь, как было бы здорово. Выпил волшебную микстуру, и у тебя суперспособности». «Я бы не пил, и молнии эти треклятые не просил». Тима винела хрустела яблоком. Диана разглядывала его как дива дивная. Почему не берешь еду? Ты ж голодный, как зверь, я вижу. Тим перестал жевать на секунду, а потом сдался. Все равно узнает. Если его не отчислили, то жить им под одной крышей теперь. Я дома сжег электрочайник, а в школе всю проводку сигнализацию и вот Не хочу вам здесь всю технику попортить. Дорогущая же, наверное. Но в зале ты так ловко управился с молниями. Они бегали у тебя по ровненькому кругу, словно мышки в цирке. Это был водяной след, который сделала Лиза. Я просто пустил по нему электричество. Хотя, неважно это все, не бери в голову. Диана молча подошла к холодильнику, достала оттуда пластиковый контейнер. Клацнув дверкой микроволновой печи, она поставила еду разогреваться. Пока микроволновка гудела, Диана отстукивала ногой нервный ритм. Когда же таймер пискнул, она плюхнула перед Тимом контейнер. «Вот, только учти, я тебе не прислуга, больше кормить не стану». Тим сердечно поблагодарил и открыл крышку. Наружу вырвалось облачко горячего пара, Являя взору Тима, скособочившийся толстенький бургер. А еще, тихо добавила Диана, не тренируй больше на мне свои способности. Склад хмуро встретил ребят с запахом пыли, кожи и резины. Полуподвальное помещение. Окон или не было, или их надежно закрыли. Ни единого просвета не было видно. Сперва Тиму показалось, что это небольшая подсобка. Но только Диана включила свет, помещение стало расти на глазах. Лампочки зажигались не сразу. Сперва только те, что располагались у самого входа. Но стоило Тиму сделать несколько шагов вглубь, над его головой тоже вспыхивало освещение. «Датчики движения?» — спросил он. Диана хмуро кивнула. Выбирай, что хочешь. Здесь есть все. Одежда, обувь, перчатки и ремни. Назар сделал запасы. Одежда часто портится после патрулирования. А по магазинам ходить у нас времени нет. Может, ты не найдешь любимую марку, но все практичное и крепкое. Это здесь Алекс свои рубашки откопал. Диана подошла к стойке с курточками и принялась листать их, словно страницы книги. «Может, он и ведет себя заносчиво, но Алекс это заслужил. Он один из первых. Я имею в виду, давно в этом проекте. С Назаром у них своеобразные отношения, но это все из-за таланта Алекса. Огонь. Дело скорее не в стихии» а в том, что его способность очень помогает во время схваток. А еще он ею отлично управляет. Да и мощь может выдать такую. И это дает ему право унижать остальных?» Диана пожала плечами. Тим понял, что ответа не дождется, и побрел вглубь склада. Ему не нужно было что-то конкретное, просто стало любопытно, насколько же это место большое. Кожаные брюки, разворошенные горкой, валялись на ящиках. Тим хмыкнул, но выбрал привычные джинсы. Только ткань подобрал такую, которая хорошо тянется, чтобы по крышам и лестницам удобно лазить было. А то, что он еще побродит по крышам полиса, Тим был уверен. Тёплый свитер. Пусть Тим и не ощущал холода, благодаря внутреннему электричеству. Утеплиться стоило... Вдруг сила пропадет или просто перестанет действовать на него таким образом. А вот кожаные куртки Тима заинтересовали. Молнии- это не только красивый голубой свет, потрескивание и гудение. Они еще имели огромную температуру. Кожу Тима молнии не жгли. Пальцы его оставались невредимыми, хоть и ласкали голубые разряды уже с десяток раз. А вот одежда, могла и не выдержать. Алекс виртуозно обращался со своей способностью, но вот Тим только учился. Ошибок у него еще будет предостаточно, а ходить в дырах не хотелось. Нужно было подобрать материал такой, который выдержал бы раскаленные голубые искры. Тим примерил первую попавшуюся черную кожаную куртку косуху, да так и остался в ней. «И кто тут критиковал стиль Алекса в одежде?» — подколола Диана. Тим смутился и принялся стягивать куртку. «Оставь! Я вовсе не хотела тебя смутить!» Диана подошла поближе. «Находясь здесь, привыкаешь разговаривать определенным образом». Тим замер с болтающимся за спиной одним рукавом. «Я что-то такое заметил». «Ты понимаешь, почему вы не победили Назара на тренировке?» Диана поджала губы. «Потому что он сильный, а мы слабые». «Но я-то справился». Диана ехидно сверкнула зубами. «А вот и нет. Задание было забрать мяч. Ты этого не сделал». «То есть Ноут Лиза не получила?» Тиму сделалось неловко. Он-то считал себя победителем. А прокололся в такой мелочи. Да не нужен Лизи Ноут», — Тим удивился. А что тогда? Она так взъелась, что я ее не пустил к вам. Поживешь здесь, быстро поймешь. Ехидная улыбка казалось, никогда больше не сойдет с лица Дианы. А ведь Тиму начало казаться, что она нормальная. Почему вы не работали в команде? Диана немного помолчала, разглядывая Тима. Ее приклеенная улыбка теперь начинала выглядеть жуткой. Нельзя ни на кого полагаться. Есть только ты и твоя способность. Только так можно выжить. Начнешь ждать, что тебя прикроют или спасут, сразу станешь слабаком. А слабаки умирают первыми. Диана упорно строила из себя суровую девчонку. Кремень. Да она и была таковой. Тим помнил ее пробежки на тренировке, ловкие увертки, хитрые перевороты. Говоря, она продолжала улыбаться, но в глазах ее Тим вдруг уловил глухую тоску, звенящую боль. Вот только спрашивать из-за чего нельзя. Не тот момент. Оружие брать будешь? Вдруг спросила Диана. Тим удивленно моргнул. Он и подумать не мог, что подросткам, почти детям, могут доверить оружие. Лиза говорила, что на чудищ оружие не действует. Диана пожала плечами. Так получается их хотя бы отвлекать. Хотя ты прав, тебе стоит тренировать свою силу, а не на человеческие игрушки полагаться так все здесь поступают». Сама Диана затолкала в рюкзак длинные цилиндры. Тим не понял, что это и зачем, но промолчал. «Иди переоденься, потом спускайся в гостиную с камином». Распорядилась Диана и быстро зашагала к выходу. «Тебя ждет краткий инструктаж. Это потому, что ты желторотик. А ночью выдвигаемся на патрулирование». В комнате Тима ждали разбросанные по кровати справочники и чудище на стене. Тим тоскливо посмотрел на книги. Когда только ученики в этой школе успевали учиться, то личные занятия, то тренировки, теперь инструктаж и патрулирование. Тим посмотрел на нарисованного монстра. Угольные линии выглядели рельефными, а сам зверь живым. Глазки-щелочки глядели из-под длинной челки. Чудище усмехалось. Ну и как ты меня победить собрался, если даже с уроками разобраться некогда? Тим завороженно всматривался в рисунок. Тени под лапами чудища, казалось, шевелились. Шерсть трепетала, словно от легчайшего дуновения ветра. Да и сам зверь менял позу. Он медленно склонялся, пригибался к полу, сгибал лапы, готовясь пружины подскочить на месте. Тим сглотнул, прогоняя усталость. Он сам нарисовал чудище, то никак не могло ожить. Это понимала рациональная сторона личности Тима. Но эта же сторона могла ошибаться. Совсем недавно она не признала бы и существования сверхспособностей у самого Тима. Разбираться еще и с видениями было некогда, поэтому Тим решил их игнорировать. Возможно, еще присматривать. Самым краешком глаза. Тим вздохнул и уселся на кровать. Заглянул в темы, которые выделил учитель. Слишком много и сложно, чтобы прочитать за пять минут. А ему четко сказали явиться на инструктаж. С хлопком закрыв книгу, Тим вернулся к одежде. Быстро переодевшись, убрал лишнее в шкаф. Оказалось, на его дверце с внутренней стороны подвешено зеркало. Узкое, но зато почти на всю створку. Тим оглядел себя и хмыкнул. Ему стало понятно, что имела в виду Диана. В куртке косухи, Тимы правда стал выглядеть... стильный, модный, современный, заявил Тим зеркалу и вгляделся в свое лицо. Щеки впали, под глазами синяки. Ни царапин, ни ссадин. Но он стал выглядеть словно взрослее, а ведь не видел собственное отражение всего несколько дней. Покачав головой, Тим закрыл шкаф. Сейчас думать нужно было о патрулировании. Вдруг получится отыскать чудовище. Хотя разве могло ему так повести? Самостоятельно он неделями лазил по крышам и лишь однажды увидел черного монстра. Был еще второй, но Тим не был уверен, что ему не почудилось. Переутомление, переохлаждение, жар и не такое привидится. Бросив прощальный взгляд на чудище, Тим отправился вниз. В гостиной с камином собрались все ребята. Сосредоточенные лица, напряженные позы. «Чего явился?» — протянул Алекс. «Тебе уроки делать нужно. Малышам здесь не место. Нам некогда присматривать за тобой. У нас серьезная миссия». От слова «миссия» Тима немного покоробила. Похоже, Алекс видел себя настоящим супергероем. А еще Тиму стало грустно. Травлю в обычной школе он променял на точно такую же, только в школе очень странный. Я пришел на инструктаж. «Сказано тебе нам некогда. Шёл бы ты отсюда!» Тим отрицательно мотнул головой. Он уже подозревал, что Алекс натравит на него Юрку, а тому достаточно взять Тима на ручки и унести прочь. Но Алекс неожиданно равнодушно пожал плечами. «Тогда всё, выдвигаемся!» Ребята зашевелились. Ворон хлопнул крыльями на плече Карины, разминаясь. Юра, тяжело топая, пошел к выходу. Лиза делала вид, что не замечала Тима. Поджав губы, она натягивала перчатки с обрезанными пальцами. «Похоже, инструктаж откладывается», — спросил Тим у Дианы, но та уже догоняла Алекса. «Только Марка нигде не было видно». Тим поспешил следом. Главное, не показывать, что тебя что-то зацепило. Иначе почувствуют слабину, накинуться с сворой, заклюют. Они бы так командный дух проявляли на тренировках. Тим вновь с тоской вспомнил старую школу. Густые сумерки заволакивали сад школьного комплекса сизым туманом. Еще не дождь, но уже почти. Протяни руку, и можно поймать целую горсть капель. Волосы Тима намокли мгновенно. Хмурая компания подростков вышла из скованных, ощелившихся хлопьями краски, ворот. Никто бы и не подумал, что где-то там, внутри сада, располагалась школа. Уж скорее, несовершеннолетние вандалы бродили по очередной заброшке. По случаю непогоды... Алекс надел черный длинный плащ. От влаги тот мало защищал, но зато сделал парня еще более стильным. Тим сунул руки в карманы куртки и топал в хвосте компании. Пройдя несколько улиц, Алекс сделал короткий жест. Карина тут же отделилась от остальных. Она юркнула в тень, и Тим даже не понял, куда подевалась. Диана убежала по тротуару немного вперёд. Юра и Алекс шли рядом, вальяжно изображая бесхитростную прогулку. Возможно, кто-то и поверил бы в это, но только не под ледяной моросью. Глядя прямо перед собой, Алекс что-то шепнул Лизе. Губы его на миг презрительно скривились, но скучающее выражение тут же вернулось на надменное лицо. Лиза нахохлилась и замедлила шаг. Она почти остановилась, когда Тим нагнал ее. Идешь? Лиза сгорбилась еще сильнее и засеменила рядом. Ее приставили к изгою, хотя она и так популярностью не пользовалась. Прости, что с Ноутом не вышло помочь, ляпнул Тим. И я не просился к тебе в напарнике. Я честно собирался держаться в стороне. Лиза зло зыркнула из-под мокрого капюшона. Ты правда не понимаешь? Не нужен мне никакой ноут. Тим едва не споткнулся, оброшенную мимо урны банку. Тогда почему так возмущалась? Зачем рвалась в игру? Это был повод показать себя. Устала, ответила Лиза. Тим молча хлюпал по лужам. Он все еще не понимал отношений в новой школе. «Это тебя Назар обожает. Уж не знаю за что, но меня он даже не замечает. Да, я слабая, но я стараюсь, тренируюсь, медитировать пробовала. И я правда стала лучше управляться с водой. Вот только Назару плевать. Мои способности бесполезны для него». Тим хотел было сказать слова утешения, но понял — не поможет. Захлопнув рот, он только поглубже засунул руки в карманы. Юра и Алекс перешли на другую сторону улицы, затем свернули за угол. Тим собрался было их нагнать, но Лиза поймала за рукав и продолжила топать вперед. «У нас несколько маршрутов. Сейчас идем в промзону. Нужно разделиться, иначе на нас легко обратят внимание». Тим расслабился. Без остальных патрулирование стало даже приятнее. Сумерки давно переросли в вечерний мрак. Ночь приближалась, заливая тьмой подворотни, подзаборные кусты и крыши. Мелкие капельки сыпались с неба почти беззвучно. Только когда поблизости не было ни единой машины, слышался тихий шорох. Проходя мимо фонаря, Тим задрал голову. «Что?» Лиза часто моргала из-за попадавших в глаза капель. Тим мотнул головой. Ничего серьезного, просто... Это глупо. Но Лиза продолжала вопросительно глядеть на него. Смотри, дождь словно возникает из ниоткуда. Льется только в желтом свете фонаря. А вот выше столба его будто и не существует. И в промежутках между пятнами света его тоже будто нет. Лиза помолчала секунду и вдруг хмуро сказала: "Есть, вот мы в тени стоим, а на меня капает". Тим едва не рассмеялся ее серьезности. Почему-то сейчас ему было не так уж противно бродить по полису, но Лиза хотела, чтобы ее оставили в покое, и Тим сдался. Чем дальше они шли, тем спокойнее становилось вокруг. Пешеходы, спешащие с работы, почти иссякли. В какой-то момент ребята зашли в квартал многоэтажек. Тут суетились, прыгая через лужи, сопачники. Парковались запоздалые автомобилисты. Еще чуть позже дома стали ниже, освещение скуднее. «Мы идем куда-то конкретно или просто бродим?» «Нет, мне не страшно, но как-то странно, что мы не видим остальных». «Не бойся, в случае опасности они быстро нас найдут». «Как в тот раз нашли тебя?» — хотелось спросить Тиму, но промолчал. Ему давно не давала покоя история их с Лизой знакомства. Почему она стояла один на один с чудищем? Почему никто не пришел спасать ее? вдруг все вокруг изменилось они как раз свернули в проходной двор собирались срезать дорогу тут Тим не сумел бы объяснить словами что произошло мелкие капельки теперь били по лицу острыми осколками Тени стали густыми тягучими они словно перемещались следом за ребятами редкие окна почти не давали света а фонари во дворе кто-то разбил давно. Тим не остановился, чтобы не привлекать внимание, но шаг замедлил. Лиза ничего не замечала. Погрузившись в собственные мысли, она автоматически топала по лужам. Встрепенулась только, когда поняла, Тим отстал. Обернувшись, Лиза подалась вперед, но было слишком темно чтобы разглядеть выражение лица друга. Тим резким движением приложил палец к губам. Лиза запнулась на невырвавшемся слове. Тим дотронулся тем же пальцем к месту на капюшоне, где пряталось ухо. Ребята замерли посреди дороги. «Отличные мишени», — мелькнуло у Тима в голове. Но он посчитал, что, убегая, они привлекут больше внимания. Все было прежним. Из приоткрытых форточек слышался звон посуды. В другой квартире уже смотрели вечерние новости. Никто не выгуливал собак и не выносил мусор. Местные жители предпочитали не мочить ноги. Шелест дождя оттенял прочие звуки, но что-то было не так. Звук гудел на уровне подсознания. Он становился то ниже, то выше. Тим даже не был уверен, что слышит его, а не придумал. Лиза вдруг принялась резко озираться, тоже что-то почувствовала. В следующий момент Тиму показалось, что капли стали падать медленнее, их шорох почти затих. Ему казалось, что еще пара ударов сердца, и вода потянется к небу обратно. Но этого не случилось, только само время для него замедлилось. Странная тревога медленно заползла Тиму в голову. Когда он заметил паршивку, ужас уже вытеснил все сознательные мысли. Только скользкий, извивающийся страх теперь ворочался в голове. Волоски на затылке Тима стали сами собой приподниматься, совсем как при первой встрече с Назаром. Ноги налились тяжестью, а колени напротив. Превращались в желе. Что это? Решилась на вопрос Лиза, и в тот же момент они услышали скрежет: Не здесь, не рядом, даже не в соседнем дворе, но звук был громким и проникал в глубину мозга, будто огромная лапа, острейшим когтем, проводила по металлическому, ржавому покрытию крыши. Тим сорвался с места и бросился бежать. Он несся вперед, почти не видя, куда наступал. Теперь ему хотелось ускорить время, оказаться там, впереди. Но вот время этому сопротивлялось. Кровь стучала в висках, сердце старательно пыталось пробить горло, но тем лишь ускорялся. Действиями он хотя бы мог попытаться прогнать страх. Но вот он вырвался из двора колодца. Дальше громоздилась гигантским конструктором заброшенная стройка, а прямо впереди разлился озером пустырь. Дождь за последние несколько часов прилично затопил грязь и редкую траву. Никаких фонарей поблизости не было. Единственным источником света служило желтое пламя. Оно танцевало на раскрытой ладони Алекса. Дождь то и дело прихлопывал огонь. Тот приседал в испуге, но тут же взвивался еще выше. Рядом с Алексом, прикрывая его спину, стоял Юрка. Тоненькая фигурка Дианы на полусогнутых ногах приготовилась к прыжку чуть сбоку. Тим уже хотел окликнуть их, как в голове раздался голос Карины. «Слева, впереди!» Тим дернул головой и, наконец, разглядел. Вымоченная, не хуже них самих, Перед ребятами стояло чудовище. Ветер полностью стих. Теперь вода лилась с неба ровной, отвесной стеной. Ноги Тима медленно погружались в грязь. Жижа на пустыре за месяцы осенней непогоды превратилась в городское болото. По другую сторону пустоши железобетонным стражем маячил недострой даже окна жилых домов, что выходили на пустырь, оставались темными. Видимо, жители решили отгородиться плотными шторами от унылого пейзажа. Сложно было представить, что несколькими кварталами южнее полис сверкал неоновыми огнями, рассеивал мрак рекламными экранами и взрывался смехом развеселой толпы. Здесь же было холодно, темно и... Страшно. Только теперь Тим понял, что навевало на него чувство леденящего ужаса. То была близость чудища. Невысокий, гораздо меньше черного монстра, которого Тим видел прежде. Этот экземпляр едва доходил Тиму до груди. Зато он был куда мощнее. Толстые лапы легко поддерживали мускулистое тело. Шерсть зверя казалась во тьме черной, Но пламя с ладони Алекса то и дело вырывало красные пятна на коротком меху. « Рыжий удивился про себя Тим. Похоже все чудища различались не только способностями, но еще и внешне. Предполагая нападение, монстр глухо зарычал, Его губы затрепетали, и морда показала рядок, белоснежных острых клыков. От нового звука Тима замутила. Хотелось броситься прочь и никогда не вспоминать о существовании странных существ, но его новые одноклассники были настроены куда более бодро. Выплюнув какое-то ругательство, Алекс вскинул руку с пламенем повыше и швырнул его в зверя. Рык стих, раздался чавкующий звук, и все стихло, Но и видно, больше ничего не было. Огонек, коротко шикнув, погас секунду назад. Никто не шевелился. Иначе Тим услышал бы шаги. И вот, наконец, Алекс поджег новый огонь. На этот раз он не стал швырять комок пламени сразу, а растил, наливал силой. Полыхающий шар медленно, но увеличивался. Чудище теперь стояло немного дальше. Оно попросту отскочило в сторону во время предыдущей атаки. Зыркнув в сторону стройки, оно приподняло одну переднюю лапу. Шерсть полностью промокла. Вода стекала по глянцевой поверхности, не имея возможности просочиться коже. «Не уйдешь! – выкрикнул вдруг Юрка. Этим он собирался лишь привлечь внимание зверя, не дать тому сбежать. Монстр коротко и насмешливо рыкнул, разворачиваясь полубоком к ребятам. Но Юрка вскинул руки и направил на зверя раскрытые ладони. Зверь дернулся, но замер. Склонил морду на бок, совсем собачий жест, и дернул головой. Юрка уронил руки и болезненно сжал челюсти. Но Алекс все медлил, растил огненный шар. Тогда Юра размял пальцы на повисших руках и приготовился к новому невидимому захвату. Вот только ничего у него не вышло. Зверь хмурым взглядом уставился на человека. Руки Юры были прижаты к телу, словно его спеленали толстой веревкой. Невидимой веревкой. У чудища та же сила, что и у Юрки. Это его отражение из другого мира но удивился этому лишь Тим. Подбежавшая сзади Лиза уже делала пасы руками. Она посылала в зверя все новые и новые волны, но тому было все равно. Брызги разлетались в сторону, никак не мешая чудищу. Тогда Алекс, наконец, сделал свой бросок. Огненный шар насыщенного оранжевого цвета, зло шипя и потрескивая, Полетел в сторону чудища. Р -р -р. Это было похоже на циц, брошенное заигравшемуся мальцу. Пламя, так и не растеряв форму шара, плюхнулось в грязную жижу в пяти метрах от чудища. Секунда, вторая, и шар, растекшись по воде, потух. После яркой вспышки глаза не видели совершенно ничего. Словно чернилами в них плеснули. Тим крепко зажмурился, стараясь хоть немного скорее привыкнуть к темноте. Раскрыл веки. Бесполезно. Мрак был абсолютным. Лишь по лицу ползли все новые дорожки. Дождь усилился. А вдруг красная вспышка с шипением выхватила из темноты морду чудища. Диана сжимала в руке длинный цилиндр, из того валил дым. Красный. Шашка давала достаточно света, чтобы рассмотреть картину происходящего. Алекс валялся в грязи. Похоже, зверь откинул его в сторону сразу после того, как расправился с огненным шаром. Юрка стоял на коленях. Голова его болталась на груди. Было похоже, что он без сознания. Хватка чудища давила слишком сильно, наверняка мешая даже дышать. «Юра!» — крикнул Тим и сорвался с места. Но он тут же словно ударился о невидимую стену. «Что-то вроде щита!» — мелькнула мысль. Наверняка в следующий миг Тима бы отшвырнула, как и Алекса. Но Диана отвлекла зверя. Заорав, она замахала световой шашкой на уровне мохноты морды. А через секунду она ожидаемо летела прочь спиной вперед. Приземлившись на спину, Девушка охнула, но источник света, к счастью, не выронила. Зверь раздраженно рыкнул. Но теперь убегать передумал. С чавканьем, вырывая лапы из грязевой жижи, он шел к Юре. Парень никак не реагировал. В вертикальном положении сейчас его держала лишь сила чудища. Шажок. Другой. Лапы чудища были короткими продвигался он степенно и не очень быстро но вот остановился рядом с человеком Юра, дачнись же ты, кричал Тим. Он бился в несуществующую стену снова и снова. Плечо и кулаки уже ныли от боли, но он не прекращал попыток. И тут Тим заметил, что зверь пристально вглядывался в лицо Юры, обнюхивал его. Приблизил клыкастую морду так близко, что мог с успехом лизнуть. Тим резко сделал шаг назад и прохрипел: «Ты можешь согнать всю воду к зверю!» Лиза, которая теперь стояла совсем близко, только пискнула. «Дождь же идет, и лужи!» «Сделай, что сможешь! Пусть только зверь стоит в воде! От ребят ее отгони и дорожку ко мне оставь!» «Как в зале, помнишь?» Не дожидаясь ответа Лизы и даже не проверяя, что у нее вышло, Тим опустился на колени. Растопылив пальцы, отпустил молнии на волю. Заметив первый голубоватый блик, он утопил руки в грязи. «Поджарьте его!» — мысленно орал Тим. Но он так сцепил зубы, что производил теперь лишь жуткий вой но даже тот через мгновение утонул в мощном утробном рёве. «Достал!» — Тим ликовал. Азарт заставил его открыть глаза, но рассмотреть ничего не вышло. Наверное, Диана уронила свой факел, а молнии, да еще под дождем светили не очень далеко. Громкое чавканье, хлюпанье и топот дали понять, что чудище сбежало. Судя по звукам, оно прыжками удалялось в сторону промышленной зоны. «Отлично!» — пробормотал Тим. «Теперь усни», — приказал Тим силе. Он ожидал, что сполохи исчезнут, но этого не произошло. Слишком быстро Тим привык к успеху, а сила не собиралась пока сдаваться. С пальцев Тима свисали мерцавшие синим ленты молний. Они извивались, пытались вырваться из плена человеческих рук. Но только разряды прекращали соприкасаться с кожей Тима, тут же истаивали. «Прекрати!» — прошипел Тим. «Уйди! Исчезни!» Энергия ехидно зашипела и налилась сиянием. «Хватит!» Молния стала толще раза в два и теперь гудела, потрескивая. «Тим!» — тихонько позвала из-за спины Лиза. «Что?» — раздраженно гаркнул Тим. Хорошо, что при этом он не счел нужным оборачиваться, потому что молнии сорвались с пальцев и ударили силой в землю под ногами парня. «Извини, Лиза, извини!» Молнии загудели, требуя выхода. «Я не... не могу! Это не я!» В этот момент Тим окончательно утратил контроль. Синие толстые молнии горели, теперь словно гигантские свечи. Чтобы никого не ранить случайно, Тим поднял руки к небу, и из пальцев его тут же вырвались синие столбы яркого электрического света.